Отныне русский империализм и коммунистическая доктрина не видят и не ставят предела своему продвижению и стремлению к окончательному господству. Старина Винни не замечал почему-то тяги к мировому доминированию у империализма американского или английского, ну, на то и политик. Наша акция получит полную поддержку общественного мнения Британии и США, заявил Черчилль. а моральный настрой англоамериканских войск высок. После альянса с Японией советская Россия стала смертельной угрозой для свободного мира, и надо немедленно создать новый фронт против ее стремительного продвижения. Если русские хотят тотальной войны, то они ее получат. В середине сентября 1945 года англоамериканцы держали 103 дивизии в своих зонах оккупации в Болгарии, Румынии, Венгрии, Югославии на востоке, а в Западной Франции, Бельгии и Нидерландах на Атлантическом побережье. К осени часть РККА была отправлена по домам или на Дальний Восток. Из 264 дивизий осталось 170, чтобы сформировать новый Западный фронт. 9000 мустангов, хорикейнов и прочих либерейторов противостояли 13000 Ил-10М, Ла-11, Ту-10 и так далее. 14 сентября в Белом доме собрались редком, да поговорили лотком Труман Черчилль, канадский премьер Кинг, генерал Эйзенхауэр и фельдмаршал Монтгомери. На следующий день 43 англоамериканские дивизии, включая 14 бронетанковых, начали наступление в стиле Дранг остан Наступали вилами С севера 12 я группа армии под командованием генерала Брэдли и 21 группа армии фельдмаршала Монтгомери из юга Шестая группа армии генерала Диверса и 15 группа армии под командованием фельдмаршала Александера. Северный удар наносился по оси Брюссель-Кёльн-Берлин, южный по оси Париж-Нанси-Нюрнберг-Прага. Северяне, 1 и 9 американские армии, наступали от городов Льеж и Сен-Вид в предгорьях Орден через Хюртгенский лес. За речкой Рур они перешли границу Германской Демократической Республики, К югу от Арден части 3-й американской и 1-й канадской армии вклинились в линию Зигфрида, создав плацдарм на восточном берегу Саара. Правее 3-й армии 15-я американская армия заняла фронт, который тянулся от Саара и упирался в Рейн в районе Карлсроя. Южане продвинулись до Дижона и Сен-Дизье. Здесь 7-я американская, 2-я и 8-я британские армии встретились с советскими войсками. Офицеры 4-й армии РККА – Вежливо попросили англосаксов заворачивать оглобли. В ответ был открыт огонь на поражение. Два танковых полка из состава 3-го тяжелого мехкорпуса РККА расчленили и разделали 11-ю американскую танковую дивизию. Из 3 сносили башни штатовским Шерманом и британским Кромвелем. Части 3-й, 4 и 10 армии из группы советских оккупационных войск во Франции закрепились на линии Сен-Дизье – Байер-Сюрмарн. В дело вступила авиация 5-й воздушной армии ркк 156-й Эльбингский ИАП покинул Забайкальский фронт еще в начале августа. Без спешки и авралов, с толком, с расстановкой, его перебросили из Азии в Европу, где англосаксы всё явственнее бряцали своими железяками. Не устраивал империалистов послевоенный мир, ну никак. И договориться с ними по-хорошему не получится, не понимают они доброго отношения. Империалисты очень любят звать себя «цивилизованными», но надо помнить, что англосаксы – это потомки тех самых варваров, что развалили и разграбили Римскую империю, царство закона и порядка. И с тех пор все эти британцы с американцами недалеко ушли от своих предков. Такие же грубые и дикие, дрочливые и туповатые. Они понимают только один язык – язык силы. Пока не врежешь англосаксу по морде, да так, чтобы он кровавой юшкой умылся, не дойдет до него. Зато, когда очухается от нокаута, сразу тебя зауважает. Ну как зауважает? Бояться станет, приставать не будет. И тут же начнет подзуживать всякое мелкое вражье вроде бы смачей, чтобы пакостили СССР за доллары и фунты. Да и французы такие же, и итальянцы, и немцы. Вон англичане немцев гуннами прозывают, а сами-то чем лучше? Сколько они подлостей людям наделали за века. А сколько русские от них натерпелись. И вот дождались. Решили не гадить за углом, а смело в бой пойти. «Видать, давно они по зубам не получали», — вслух сказал Долгушин. Над штаба подполковник Макаров хмыкнул, только опуская бинокль. «Это точно. Глянь, федорович вон на окраине, где церквушка». Сергей взял протянутый бинокль, поднес к глазам, задирая фуражку. На окраине Сен-Дизье, где в гордом одиночестве торчала часовинка, крытая черепицей, шла непонятная возня. «Не пойму. Танки, что ли? Шерманы, по-моему. А что это у них там такое на башнях?» «А это что-то вроде наших Катюш. Шерман Калиопа». «Не бы как», — проворчал Долгушин. «Ладно, нам дали ЦУ, города не касаться. На улицах пусть пехота орудует». «Когда в наступление? С утра?» «Ну да, смысл какой наступать на ночь глядя? Да это ладно. Меня другое беспокоит. Бомбовозы ихние. Ничего особенного, а только много их». «Согласен», — кивнул штаба и присел на корточки, опираясь спиной о тыльную крутость. Открыл планшет, развернул карту. «Вот тут аэродромы обозначены. Вчера Панин снял». Долгушин тоже присел и ткнул пальцем в небо, где вил круги Су-12. «Он?» «Ага. Королевские ВВС перебрасывают под Париж десятки ланкастеров и галифаксов. Американцы пока не лезут, у них все машины за ла -Маншем. В верхнем Вайкомби и еще где-то в Норфолке. Но много, их очень много. Восьмая воздушная армия. Как у нас? удивился комполка. Не совсем покачал головой ноч штаба. У Янки мать больше, чем в нашей восьмой. 2000 бомберов плюс 1000 истребителей. Серьезно? согласился Долгушин. Бомберы какие? Б-17? И эти есть и Б-24. Кон... Консолидайт этот. «Пока выговоришь. Короче, либерейторы». «А эти?» — Сергей вздохнул. Он терпеть не мог вникать в курс дела, как опоздавший. Пилоты и те освоились на новом месте, а комполка приспичило в Москве задержаться на целую неделю. Дела. «Ладно», — сказал Долгушин. «Спасибо за экскурсию. Поехали». «Поехали». Обратно на аэродромах доставил роскошный лакированный хорьх. Видать, года три назад возил какого-нибудь оберштурмбанфюрера, «А теперь и советским офицерам пригодился». «Как там Москва?» — спросил Макаров. «А ты что, мимо проехал?» «Представь себе!» — рассмеялся начштаба. «Мы от Горького сразу на липец «А, строится Москва, красится, чистится». «А правда, что дома коммунальные строить будут, да еще в громадном количестве». «А чего ж неправда? Сам видел, в черёмушках целые улицы закладывают». «Это хорошо», — протянул Макаров мечтательно. Вот в генерала выйдем, и нам квартиры отдельные дадут. Долгушин фыркнул насмешливо: Да зачем тебе квартира, Серега, без генеральши? Будет, Федорыч, все будет. И генеральша, и генеральчато. Макаров смолк, съезжая на обочину. Мимо в сторону фронта двигалась колонна ЗСУ-57-2. С виду самоходки были похожи на танки, на гусеницах с огромными башнями, да еще и двухствольные. Спаренная 57-миллиметровая пушка-грабина. Било по высотам в 4000 метров. Хорошее прикрытие. Взрыкивая, качая орудиями, самоходки проехали, уступая дорогу тягачам, волокущим куда более солидные 130-мм орудия. Их и зенитками звать как-то неловко. Зенитищи. Бьют за облака на 20 20000 метров. Ни одна сволочь летучая не убережется. За тягачами, за орудиями катились студебекеры, и новенькие ЗИС-151, тащившие на прицепах вагончики станции наведения с уложенными и зачехлёнными антеннами на покатых крышах. в — выразился Макаров, поднимая большой палец. «Успели бы только доехать до развернуться», — проворчал Долгушин. «Успеют», — легкомысленно сказал ночштаба. Пушчонки эти вчерашний день», — продолжал ворчать Сергей и оживился, углядев студоры, тянувшие за собой длинные прицепы, крытые брезентом то были решётчатые фермы метров 10 длиной, пусковые станки с зенитными ракетами 217И конструкции Королева. Вот это я понимаю. 217И была четырехкрылой и бесхвостой, весила 250 кило. Из них на БЧ приходилось 45 кг. Всего один раз Долгушину удалось повидать ракету в действии, и она его впечатлила. «Как думаешь, Фёдорович?» — сказал Макаров, выруливая. «Долго нам этих пончиков бить?» Сергей усмехнулся. Это он рассказал другу про своего деда, воевавшего на севере в 1918 -м. Тогда там всякие интервенты ошивались, англичане в основном, но и американцы как-то нарисовались. И у местных прилипло к янке прозвище «пончики». До того румяны были заокеанские гости, упитанные крепыши. «Пончики, Серега вояки никудышные. Ихнюю Америку никто никогда не воевал, а сами они только с дикарями дрались». Ну как дрались? Из пушек и пулеметов расстреливали босоту с луками да копьями. Там, где русский только зубы сожмет и будет насмерть стоять, пончик задрищет с перепугу свои красивые синие штаны. Джинсы называются. Немцы те, да, те воевать умеют. Таких и победить приятно, а этих — да ну их в задницу. Это точно. Хорьх свернул с шоссе подъезжая к приземистым ангарам. Аэродром, на котором расположился 156-й авиаполк, Построили еще в 30-х французы, тут и бетонная полоса имелась. Понятно, что местоположение летного поля было известно англоамериканцам, но перебазироваться на полевой аэродром Долгушин не спешил, не та техника. Весь август пилоты полка осваивали новую мать-часть реактивный МиГ-15, а у него пробег больше 700 метров. Самолет был красив и грозен, хотя и не впечатлял размерами. Величиной с МиГ-9 он был выполнен не по привычной реданной схеме, Турбореактивный двигатель располагался в хвостовой части фюзеляжа. Это придавало истребителю некую полноразмерность, что ли, без зрительного урезания, похожесть на знакомые лавочки. Но стреловидные, изящно отогнутые назад крыльями горя приводили в восхищение любого летчика, заставляли участиться его пульс, ибо от машины веяло будущим. Внизу под носом три пушки на общем лафете, две НС-23 и одна НС-45. Скорость выше 1000 км в час. Вещь. Интересно, что пилоты не выглядели напряженными. Они обхаживали новенькие МиГи, вникали вместе с техниками в тонкости конструкции, залезая в реактивное нутро, помогали оружейникам подвешивать авиационные ракеты 201, похожие на 217-е, только поменьше и полегче. Это уже не какой-нибудь там РС, 201 управлялась по радиолучу и наводилась из кабины. Для этого там приделали специальный рычажок, выдававший команды. Правый поворот, левый поворот, выше, ниже, взрыв. Жаль, что «Мигарь» только две такие ракеты поднимает, а то было тем пончиком. Ежели 201-ю метка запулить, никакая летающая крепость в воздухе не продержится. Лётчиков из своей любимой второй эскадрильи Долгушин нашел на стоянке. Пилоты валялись на сложенных чехлах и травили анекдоты. Взрывы хохота, то и дела озвучивали смешные финалы баек. «Товарищи офицеры!» — громко сказал КМСК. «Вольно!» — махнул рукой Сергей и присел на пустой подвесной бак. «Как настроение?» «Боевой, товарищ полковник!» — прогудел здоровенный Копысов. «Кто двести первыми стрелял? Поднимите руки!» Половина эскадрильи задрала загорелые десницы. «Только мы, разик, всего и стрельнули, товарищ полковник!» «Ничего!» — усмехнулся Долгушин. «Чует моя душа, скоро потренируемся!» В августе им здорово помучиться пришлось. Реактивная техника давалась не сразу. Ничего, справились. Самым трудным для Долгушина стала стрельба управляемыми ракетами до да ночные полёты. Темнота полнейшая, и ты летишь, ориентируясь по радиокомпасу, а стреляешь по радиодальномеру. После вылета мокрыми выползали, хотя и не жарила в кабинах, как на лавочках. «Эй, летуны!» — послышался высокий звонкий голос поварихи. «Ужинать!» Все разом оживились. Копысов хлопнул здоровенными ручищами, смахивавшими на лопаты и с вожделением потерых война войной, а ужин по расписанию. Ровно в 5 утра подняли тревогу, и комполка скомандовал по самолетам. Макаров, раненый в ногу, с тоской глядел на сборы. Ему было не дано подняться со всеми вместе. Рожденный ползать летать не может. Долгушин хмуро и виновато посматривал на прозрачный фонарь, наблюдая за сутулой фигурой в дверях кп Врачи отнекивались, один только рычагов подал вроде надежду. Моресьев, где и вовсе без ног летал. Пускай, мол, не отчаивается Серега, полетает еще. Тот и бодрился. В эфире скрипнуло, зашуршало, и ясный голос Макарова скомандовал. «Первая и вторая эскадрилья на взлет, Третья и четвёртая готовность раз!» Засвистели двигатели, заревели, словно стая сказочных змеев горы ночей. люба в небо подняться, любо терзать рвать нечесть заморскую. Выслушав задание с земли, Долгушин сказал, «Я 14-й курс 270, бомберы с эскортом, валим всех!» «Так точно, командир!» Ревущие мигори разгонялись по гладкому бетону и взмывали в воздух, за считанные минуты забираясь выше 6000 метров. Долго ожидать боя или выискивать противника не пришлось, около сотни четырех моторных Галифаксов и Б-17 перли с запада, растянувшись по всему фронту, мимо не проскочишь. Тяжелые и медлительные бомбовозы шли на высоте 6000 метров, выстроившись плотными боксами, то бишь коробочками из 6-7 звеньев, по три самолета в каждом. При этом эскадрильи шли эшелонировано по вертикали, дабы обеспечить взаимный прострел секторов со всех ракурсов. Уже две или три группы образовывали расслоенные сверху вниз ударные крылья, по 54 бомбера в каждом. Ниже пролетали F-8 Shooting Star, реактивные американские истребители, Видимо, их подняли с базы в Нормандии сопровождать коробочки. С подвесными баками на законцовках прямых крыльев «Шутинг Стара» узнавались сразу. Разгонялись F-80 всего до 800 км в час, а уж назвать их юркими или вертками и подавно было нельзя. Трансзвуковому звуковому «Мигу-15» они уступали и в скорости, и в маневренности. Единственное преимущество «Шутинг Стара» заключалось в 8 РСах на подвеске. Поднимал F-80 побольше мигоря. С другой стороны, толку от тех аресов, А подбить советский истребитель из 6, 12 и 7 миллиметровых пулеметов «Кольт Браунинг» — это еще умудриться надо. Отстой короче, как рычагов выражается. «Я 14-й. Первая эскадрилья разбирается с истребителями. Второй — атаковать бомберы!» Долгушин едва ли не первым вышел на цель. Издали по радиопеленгатору он выпустил 201-ю. Ракета прошипела, выскальзывая из-под крыла, распушивая пышный хвост из огня и подсвеченного дыма. Влево, вправо, ниже, еще левее — взрыв. Ракета с полубронебойной «БЧ» ударила летающую крепость в том месте, где левое крыло отходило от фюзеляжа. 201-я вошла в бомбовоз, как шприц в ягодицу, и рванула. Из за развороченного борта выплеснулся фонтан огня, отрывая крыло напрочь. б 17 полетел вниз туда тебе и дорога. Второй ракетой Долгушин сбил Ланкастер, целился в крыло, а попал в тупую морду бомбовоза, развалив весь нос, от кабины бомбардира до кабины пилотов. Стрелок с верхней башенки строчил во все стороны, но пальба уже была неактуальна. Ланкастер валился вниз, закручивая бочку. Миги заходили парами и в одиночку, пускали ракеты или открывали огонь из пушек. Вот мимо промелькнул «Шутинг Стар» и на нем скрестились светящиеся трассеры. Очередь из снарядов разорвала истребитель пополам. Носовая и хвостовая части закувыркались по крутой дуге. Тут же пара F-80 выпустила все свои РС и разом. Неуправляемые ракеты «Хвар» разлетелись узким веером, грозя самолету «Долгушина». Сергей резко ушел в горку, поднимаясь выше суеты, и через пару минут перевалился в пике. Сделал боевой разворот, одновременно полого снижаясь, и открыл огонь, заходя в хвост б 17 Американские стрелки открыли огонь с дистанции в тысячу метров. Долгушин проскользнул мимо жалящих трасс и вжал к гашетке, когда до Flying Fortress оставалось метров 700. Короткая очередь поразила правый двигатель, ближний к фюзеляжу. Мотор заклинило, и воздушный винт, сорвавшись, ударил по кабине бомбера исполинским сюрикеном, пробивая и чуть ли не отсекая нос. Этого оказалось достаточно. Бомбер накренился на правое крыло, да так и пикировал, пока не пропахал землю в предместье Сен-Дизье. «На 12 часов, 30 градусов ниже. Я же прикрой, атакую!» «Борода, бей красного слева, я бью ведущего». «Понял. Ракета еще есть?» «Последняя. Вон по тому пробей, видишь, который вперед вырвался?» «Вижу. Попал!» F-80 мало что могли сделать. Они стреляли, но пулеметные очереди либо не причиняли советским самолётам особого вреда, либо уходили в облака. А в бою на вертикалях стреляющие звезды больше напоминали незатушенные окурки. Они элементарно не поспевали за мигарями, раз за разом попадая в прицел, и ваших нет. «Стреляющие звёзды» — так переводится «Шутинг Стар». Волна бомбардировщиков живо напомнила пилотам 156-го полка первые дни войны — Грозный 41 когда Люфтваффе лютовала, а управы на немецких экспертов чудилось не найти. Нашли, однако. На стороне советских пилотов были не только передовая техника и богатейший опыт сражений на фронтах Великой Отечественной, но и долгая тысячелетняя память народа, который всю свою историю бился с врагами, доказывая всему свету право на жизнь. У европейцев свое толкование слова «Родина», и они никогда не согласятся умирать ради этого святого понятия. О штатовцах и речи нет. Никто и никогда не ходил войной на Америку. Пончики не ведали горечи поражения, холодной решимости не сдавшихся, дикого неистовства битв и великолепного торжества победы над супостатом. А это живо в каждом русском человеке. Неважно, принадлежишь ли ты к дружине варягов или представляешь советский народ. Этого у нас никому не отнять. Я 14-й группа, внимания! курс 200, отходим. Эскадрили подались к югу. А бомбардировщики по-прежнему ломились на восток, и тут их порядком прорежённый строй натолкнулся на сталь разящую. Огонь открыли зенитные батареи. Снаряды рвались, на высоте распухали целые тучи дыма и осколков. Хватало одного прямого попадания, чтобы свергнуть с неба бомбардировщик. Даже разрыв поблизости так плотно шпиговал ланкастеры с либерейторами, осколками, что это живо напоминало ворон, заполучивших заряд дроби, перья ворохом. А потом свое умение показали ракетчики. Долгушин разглядел поднятые кверху пусковые станки. 217-е взлетали быстрее сигнальные ракеты, оставляя за собой дугу клубившегося дыма. Одному из ланкастеров ракета угодила в брюхо, и факел огня вырвался вверх, разбрасывая обломки кабины и осколки стёкол. Отломился нос, отломилось крыло. Хана ланкастеру. Долгушин летел и наслаждался.